Глава тридцать Дорога до рынка все таки была не такой уж близкой. Одень солнечный, жарковато, да еще тяжелые юбки. Инне в последнее время и нравился местный косплей и все эти костюмные извращения. Но сейчас она пришла к выводу, что к таким платьям должна прилагаться карета, на худой конец какая-нибудь бричка или хотя бы лошадь, потому что пока доберешься пешком, успеешь спотеть и запылиться. К тому моменту, когда они добрались до арки, ведущей на рынок, Инна была слегка раздражена. Однако эти мысли отвлекали ее, а сейчас снова всплыла главная опасность – наткнуться на преподобного. Поэтому в проход она ступила осторожно и, прежде чем выйти, долго осматривалась. Но в этот раз и не повезло, преподобный ей нигде не встретился. Она сумела беспрепятственно добраться до Большого помпезного дома главы города. Сопровождавшего ее Яна оставила у крыльца и велела ждать где-нибудь неподалеку. а сама, глубоко вдохнув и приосанившись, поднялась на крыльцо и взялась за дверной молоток. Открыл слуга, склонился в поклоне и пропустил ее внутрь. В холле Инна наткнулась на человека в темном, которого она определила для себя как клерка. Мужчина смерил её пытливым взглядом и спросил учтиво, «Вам назначена, Донна?» Инна выдавила нейтральную улыбку и честно призналась, «Вы не могли бы мне помочь?» Мужчина подошел ближе. «Да, конечно, Донна, чем могу служить?» «Мне нужно попасть на прием к бургомистру». «С какой целью?» – спросил мужчина, одновременно показывая, куда идти. Они проследовали по ряду комнат и холлов, в которых встречались люди, и, наконец, добрались до помещения, более всего похожего на приватную приемную, потому что за дверью, которую она видела перед собой, скорее всего, помещался кабинет. «Прошу сюда?» Инна подумала. «Нет, не клерк, скорее сотрудник безопасности». А вслух сказала... «Простите, не знаю вашего имени». «Мартель». Мужчина сдержанно поклонился. «К вашим услугам». «Благодарю, господин Мартель». Кивнула она и проговорила, доверительно понизив голос. «Видите ли, у нас с моим дядей имеется одно новшество, и мы хотели бы оформить на него патент». «Но дядя человек простой и застенчивый». Тут ушинно улыбнулась на всю катушку. «И надо же было, чтобы в этот момент дверь кабинета открылась, и оттуда вышел преподобный». Мгновенно охватил взглядом всю картину и язвительно усмехнулся. Ну все, мелькнула паническая мысль, сейчас начнется. Однако преподобный кивнул ей и прошел мимо. Только когда он окончательно исчез из вида и до ее слуха перестал доноситься звук его шагов, Инна смогла выдохнуть. Мартель проводил мессира Йорга взглядом и спросил: Как о вас доложить? «Донна Инелия из Таргота. Бургомистр Николя Гарсон оказался сухоньким галантным старикашкой с кривыми подогреческими ножками. Однако вел себя, как Крестов и предсказывал. То есть тут же распушил перье и принялся охмурять Его нисколько не смутило то обстоятельство, что она всего лишь племянница трактирщика, скорее даже наоборот. Пришлось вспомнить весь свой офисный опыт, но встреча с губернатором не прошла даром. Господин Гарсон согласился выписать им патент на производство сахарной ваты – Инна решила акцентировать именно на этом, потому что устройства могут быть разные, важен конечный продукт. Правда, согласился бургомистр, выставив одно условие. «Донна Инелия», — проговорил он умильно улыбаясь и похлопывая ее по руке, затянутой в кружевную перчатку, «вы непременно должны со мной пообедать». «Вот тут...» Здравый смысл говорил, что надо бежать от этого престарелого мачо с его ухаживаниями, но тут Инну словно кто-то в бок толкнул. Она вдруг поняла, вот он шанс, который упускать нельзя. Надо ковать железо, пока горячо. Почту за честь, мистер Гарсон. Проговорила она, потупившись, и тут же добавила. Какое совпадение, ведь мы с дядей хотим открыть ресторацию в центре. Бургомистр расплылся в улыбке и выдал, поигрывая бровями. Вот и чудно, Донна Энелия. Об этом мы с вами и поговорим в нашу следующую встречу. Старый черт тоже был не глуп. В этот момент Инна готова была придушить драгоценного дядюшку Кристофа, но согласилась. «Конечно». В дальнейшем ей пришлось еще выслушать, как бургомистр отдавал поручение Мартелю оформить все бумаги, и, наконец, она вырвалась на свободу. Все. теперь быстро бежать домой». Она оглянулась, еще глазами Яны, и тут же натолкнулась на преподобного. Отворачиваться и делать вид, что она его не видела, было поздно. Мужчина уже шел к ней. Добрый день, донна Инелия, проговорил он, подходя почти вплотную. Здравствуйте, Йорк». Тот кивнул, смерив ее прищуренным взглядом, от которого ей захотелось съежиться, и выдал: Прекрасно выглядите, донна. Благодарю, сухо кивнула она, отводя взгляд. Сегодня преподобный опять был в черном. Костюм шел ему, подчеркивая достоинство внешности, но Инна в очередной раз поразилась, как столь красивый мужчина может вызывать только негативные эмоции. А он склонился к ней и спросил. «Чем вызван ваш визит к бургомистру?» Инна беззвучно скрипнула зубами, но изобразила подобие улыбки. «Мы хотим получить патент на наше изобретение». «Ах это!» — равнодушно произнес он. «У меня в подвале миссии имеется такое же, только усовершенствованное. Не хотите взглянуть?» "Черт!" Ее чуть не прорвало от возмущения. «Нет, благодарю». Отрезала Инна, увидев, наконец, своего сопровождающего. «Всего доброго, миссер Йорк!» И поспешила уйти, но взгляд преподобного ощущала лопатками еще долго. Обратную дорогу Инна проделала чуть ли не бегом, и когда добралась до таверны, подол у нее запылился, шляпка съехала на бок, а волосы из прически торчали, как у настоящей ведьмы. И зла она была соответственно. Крестов, встречавший ее в дверях, тут же спросил «Ну что?». «О, много чего ей было сказать дорогому дядюшке. Но не при свидетелях же». Там уже к ним подтянулся Тибальд, пялился на нее, шею от любопытства вытягивал. Махнула Кристофу рукой, буркнула я сейчас и побежала наверх переодеваться. Прежде всего надо было содрать с себя платье, на котором как будто остались следы от взглядов преподобного. У Инны вообще возникла мысль «А может он вампир? А что?». Вид у него бледный, характер неприятный. Неизвестно, пьет ли он кровь, но вампирит это уж точно. Подумать только, в гости ее звал, в подвал. У нее до сих пор внутри все поджилки дрожали от возмущения. Однако, переодевшись и приведя себя в порядок, Инна успокоилась. Стала спускаться в зал, и опять тень на втором этаже. На этот раз она не стала прятаться, а резко выглянула. «Надо же, Тибальд!» Увидел ее, хмыкнула и хотела развернуться в другую сторону. но Инна окликнула его. «Постой, куда же ты?» Он развернулся с гаденькой улыбочкой. «Да, что госпожа изволит?» «Что ты здесь делал, Тибальд?» Что-то злобное промелькнуло на миг в его глазах, а потом он отвесил ей шутовской поклон и выдал, нагло ухмыляясь. «В сортир шёл. Нельзя?» Хотелось сказать, что там ему и место, но Инна смирила его взглядом и проговорила. «Можно, если это не вредит твоим прямым обязанностям». Сортир для персонала таверны помещался во дворе, куда и полагалось ходить в рабочее время. А здесь, на жилом этаже, были индивидуальные удобства хозяина, которые Кристоф в свое время устроил для своей покойной жены. Тибальд, как это услышал, аж зашипел, но Инна уже не слушала, что он там говорил ей вслед, спустилась в зал. Ее и так Крестов заждался. И точно. Только он ее завидел, сразу же показал на хозяйский стол. Пока Инна шла к столу, обратила внимание, что за стойкой на кассе сидела Маргота. Двоякая мысль промелькнула. С одной стороны, хорошо это избавит ее от необходимости торчать на кассе. За день Инна здорово утомлялась. С другой – чаевые. Инна их теперь лишалась. В конце концов, она подумала, что жаба не лучший советчик. Потеряет здесь, возместит в другом. К тому же, для развития бизнеса ей в любом случае требовалось много свободного времени. На хозяйском столе уже стояли закуски и один прибор для нее. Стоило ей сесть, питка сразу принес горячее. Было приятно. Инна поблагодарила парня и начала есть. А тут и Крестов подсел, подался вперед и уставился на нее. Глаза так и горят. Она шумно вздохнула и начала с главного. «Будет у нас патент на производство сахарной ваты». «Ай, молодец!» Старик на месте подпрыгнул и хлопнул руками. а потом спросил, показывая чудо инженерии за спиной. «А это как же?» «Вот как раз про это», — сказала Инна, понижая голос до шепота И рассказала о том, что узнала от преподобного. Тут Кристоф посерьёзнел сразу, глаза прищурил и просипел. «Так он конкуренцию нам хочет составить?» «Маловероятно». Инне подумалось, что у преподобного цели несколько иные. У нее до сих пор от предложения сходить в гости в подвал шерсть дыбом стояла, выражаясь фигурально. но ей вовсе не хотелось с Кристофом это обсуждать. Потому я и просила выписать патент на сахарную вату, а не на механизм. Механизм вообще может быть любой, важен готовый продукт. «Ну ты мудра, хитра и мудра племянница», — откинулся назад трактирщик. «Ага, была бы мудра, не угодила бы сюда», — подумала она. «Не поехала бы в деревню за наследством Бабкиным, а сидела бы сейчас в своем офисе. А может, торчала в пробке, а там еще кредит и ипотека». Что-то как-то не очень радужно, ее обычная нормальная жизнь вдруг показалась. Это еще не все, дядя, проворчала Инна. За это мне придется теперь обедать с бургомистром. А Крестов радостно засуетился. А? Что я говорил? Понравилось ты бургомистру? Я так и знал. Так может ты это присмотришься? Бургомистр-то вдовый у нас! Что? Инна была так сердита, что даже про разговор о ресторации из вредности умолчала. «А если ты это, на это, сама подумай. Это ж какие возможности, а, племянница?» Это был предел. Инна не выдержала, взбеленилась. «Дядя, ну вы вообще...» У нее слов не было. Этот старый прохиндей готов был кому угодно ради выгоды ее продать. И ведь в каждой шутке доля шутки. Только хотела высказаться, и тут ее привлёк звук. Хлопнула дверь. Инна резко повернулась и рявкнула. «Что еще опять?» «Нарочный». с королевскими нашивками. Все как тогда. Шел к стойке через зал, в руках пакет с печатями. А она вдруг поняла, чего ей все это время так не хватало. Весточки от Саваре. Чудовище бородатое. Как же она соскучилась. Интересно, что он ей в этот раз прислал? Закрыла рот ладонью, потому что неконтролируемая улыбка поползла по губам и побежала туда. День был уже давно закончен, Инна забралась в свою комнату и снова и снова перечитывала эту записку. Там опять была всего одна строчка. «Я подумал, вам это должно понравиться. Гийом Саваре». Его размашистая подпись внизу. В этот раз он прислал сладости от королевского поставщика и еще маленький томик стихов. Новенькие, только отпечатанные, еще пахнущие типографской краской. Вроде бы мелочи. Он не дарил ничего такого, чего она не могла бы принять. Ничего дорогого, чтобы она посчитала, что он хочет ее купить. Но она покупалась на эту мелочь со всеми потрохами, потому что это было галантно и ужасно романтично. Гием, гием, что же ты делаешь со мной? Хотелось ей сказать, ты же влюбляешь меня в себя. Это какое-то чудовище. А ей нельзя влюбляться. Ей через пять месяцев надо возвращаться в родной мир, потому что кредит сам себя не выплатит и ипотека тоже. «Банк попросту заберет квартиру? И что?» Инна сложила записку и уставилась в окно. Сейчас, когда закружилась вся эта чехарда с развитием местного бизнеса, желание вернуться домой было уже не таким острым. То ли она привыкла, то ли перспективы здесь были не в пример тому, что могло ожидать ее дома. Ведь там была рутина, однообразная жизнь, а тут такие возможности. Один местный косплей чего стоил? Все эти пышные юбки, декольтеи, кружевные чулки... «Правда, тут существовало такое зло, как преподобный?» Вспомнила мессира Карла Йорга и тут же Озноб. Инна невольно передернулась. Он у нее ассоциировался с чем-то темным, опасным и скользким. «Со змеей. тут же подсказало подсознание. «Вот интересно, ведь магистр Саваре тоже инквизитор. Да покруче, чем преподобный. И хам изрядный». Но Саваре не вызывал у нее того холодного липкого страха и отторжения, что мессир Йорк, даже в самом начале, Скорее наоборот, он горячий и наглый, и скорее похож на волка огромного такого черного волка, который дарит Красной Шапочке сладости. Ей вдруг стало смешно, а еще у него дракон. И, похоже, они с магистром друзья. Во всяком случае, у нее сложилось такое впечатление. Дракон тоже прибавлял в ее глазах господину Саваре очков. Так, все. Надо прекратить думать о саваре. Она опять начала мысленно растекаться сиропом, а это уже ни в какие ворота. Инна сурово свела брови и открыла томик стихов. Одна страница, две... Сиропа в мозгах стало еще больше. «Думай о том, что тебе еще предстоит обедать с бургомистром», сказала она себе и поморщилась. «Фу!» Сироп как рукой сняла. Она отложила в сторону томик стихов и снова уставилась в пространство. И вдруг услышала шорох за дверью, как будто мышь. Инна невольно замерла, готовая тут же взлететь на кровати вопить, и стала прислушиваться. А чувства вдруг обострились до предела. Волной пошло ощущение, что мир сейчас дрогнет. Нельзя, чтобы прорвалась сила. Она стала медленно и глубоко дышать, стараясь успокоиться, и уже более осознанно прислушалась. Шорох повторился. «Нет, не мышь. За дверью кто-то есть». Комната Инны была под самой крышей, там никто просто так не ходит. И это не Крестов. Тот давно бы уже отпер дверь своим ключом. Можно было проигнорировать, но это её нервировало. Казалось, кто-то стоит там за дверью и дышит. Она огляделась, поблизости ничего тяжелого кроме подсвечника, не наблюдалось. Но на крайний случай и он сойдет Тихонько взяла в руку подсвечник и отперла дверь.